125. -е. Если персоналу Мемфисского отделения фирмы Крейвиц энд Бэйн и были известны перипетии, через которые Адам прошел в Чикаго, то внешне это никак не проявлялось. Держали себя сотрудники филиала точно так же, как и прежде, вежливо, предупредительно, все-таки представитель главного офиса. В нужный момент на их лицах появлялись улыбки, Кое-кто осмеливался даже произнести в коридоре приветственную фразу, однако кабинет, где сидел Адам, они старались обходить стороной. Корпоративные юристы в хрустящих от крахмала рубашках, они не привыкли касаться грязи, неизбежно пачкающей манжеты адвоката по уголовным делам. Они не ходят по тюрьмам, не ведут бесплодных бесед с полисменами, государственными обвинителями и жестокосердными судьями. Их удел — сидеть в уютной тиши кабинета и давать грамотные советы клиенту, готовому выложить несколько сотен долларов за часовой разговор. Остальное время они отдают обсуждению профессиональных сплетен, конференциям да обедам с банкирами и руководством страховых компаний. Бесцеремонная пресса уже разожгла у людей совершенно ненужное любопытство к расположенному в здании Бринкли Плаза офису. Большинство сотрудников филиала испытывали неловкость, встречая в газетах название своей фирмы рядом с именем отвратительного убийцы Кейхолла. Это большинство и понятия не имело о том, что Крейвиц энд Бейн представляла интересы Сэма уже в течение семи лет. А теперь... Близкие друзья задают им недоуменные вопросы, коллеги из других фирм бросают прозрачные намеки, Жёнам стало неудобно показываться на клубных вечеринках, а дальние родственники проявляют прям-таки неприличное беспокойство по поводу их дальнейшей карьеры. Сэм Кейхол и его внук очень быстро стали для Мэнфисского отделения вроде Чирьев на самом чувствительном месте. Однако избавиться от мук страстотерпцы никак не могли. Все это Адам понимал, но нисколько не беспокоился. Недели три можно провести и здесь, ни днем больше. Выйдя в пятницу утром из лифта, он предпочел не заметить молодую женщину, которая при его появлении принялась озабоченно перекладывать лежавшие на столике журналы. У дверей кабинета Дарлен, секретарша, Вручил ему записку от Тода Маркса. Адам переступил через порог, скомкал листок и швырнул в корзину для мусора. Затем снял пиджак, принялся раскладывать на столе бумаги: собственные заметки, что были сделаны на борту самолета, заимствованные у Гудмана ходатайство по аналогичным делам, копии последних постановлений Верховного суда страны. С выстраиванием стратегии защиты поездка в Чикаго незаметно отошла в область преданий. В здание Бринкли-Плаза Ролли Уэдж вступил через двери главного входа. До этого он сидел за столиком уличного кафе, терпеливо выжидая, пока черный саап не займет свое место на стоянке. Одет Ролли был в белую рубашку с галстуком и серые брюки, на ногах туфли мягкой кожи. Отхлебнув из бокала ледяного чаю, он проводил взглядом скрывшегося в вестибюле Адама и поднялся. Лифтовый холл оказался пуст. Уэдж посмотрел на табличку. Крейвиц энд Бэйн занимала комнаты на третьем и четвертом этажах. Войдя в кабину одного из четырех лифтов, Роли нажал кнопку с цифрой 8. Когда двери разомкнулись, он вышел в довольно тесное фойе. Табличка у прохода направо указывала на местонахождение трастовой компании. Налево уходил узкий коридор. Дверь возле фонтанчика с питьевой водой вела на лестницу. Ролли неторопливо спустился на шесть пролетов. По пути он не встретил ни одного человека. С пятого этажа лифт доставил Ролли на третий. Молодая женщина в холле продолжала возиться с журналами. Уэдж уже хотел было спросить ее о трастовой компании, но в это мгновение зазвонил телефон, и женщина сняла трубку. Роли вновь зашел в лифт, поднялся на четвертый этаж. Холл оказался пуст, зато дверь в коридор была оборудована кодовым замком. Послышались голоса. Роли отступил на лестницу, выждал несколько секунд и двинулся к фонтанчику с водой. За его спиной из лифта вышел молодой человек в синем блейзере. Левым локтем он прижимал к себе картонную коробку, а в правой руке у него был увесистый фолиант. Направился молодой человек к двери с табличкой «Крейвиц энд бейн Уэдж шагнул за ним. Осторожно положив книги на коробку, клерк принялся нажимать кнопки замка. 7 -7 -3. Стоя за его плечом, Ролли запомнил код. Парень перехватил толстый том и готов был пройти в раскрывшуюся дверь, когда Ролли слегка подтолкнул его в спину. Черт, Простите, я не хотел!» Он поднял голову и с недоумением посмотрел на табличку. «Но это не Ривербенд Траст?» «Нет, весь этаж занят юристами Крэйвитс Бейн. «А на каком же я этаже?» На четвертом вам нужен восьмой. Еще раз извините, с неподдельным сожалением пробормотал Ролли. Ошибся. Молодой человек улыбнулся, качнул головой и двинулся по коридору. «Э, прошу прощения, на всякий случай произнес Уэдж, делая шаг назад. Дверь медленно затворилась. Он вошел в кабину лифта, спустился вниз и покинул Бринкли плазу. Выехав из центра на северо-восток, через десять минут Роли оказался в квартале, застроенном скучными административными зданиями. Машина совершила небольшой маневр и свернула к стоянке возле Обернхауса. Из стеклянной будки появился охранник. «Могу я вам чем-то помочь?» «Нет, спасибо. Просто хочу развернуться». Наметанный взгляд Уэджи успел заметить в углу стоянки принадлежавший Ли Бут, темно красный ягуар. От Тобернхауса Ролли направился к реке, сделал на пустынной дороге второй разворот и вновь погнал машину в центр города. Покружив минут двадцать по улицам, он подъехал к заброшенному складу, что стоял на высоком обрывистом берегу. Здесь он выключил двигатель, снял рубашку и быстро натянул бежевую футболку. На нагрудном кармашке белела полоска ткани с именем Расти. Выйдя из машины, Вадж небрежно обошел кирпичное здание склада. Едва заметная тропинка вела вниз по склону к зарослям кустов. В скудной тени низкорослого деревца Ролли остановился, смахнулся пот. Впереди, метрах в пятнадцати от него, Расстилался ухоженный газон. За ним по самому краю обрыва тянулся ряд роскошных особняков. Присев на корточки, Ролли внимательно изучил металлическую решетку ограды. По правую сторону от особняков находилась автомобильная стоянка с единственным перекрытым воротами выездом. Маленький домик у ворот предназначался для охраны. Сквозь тонированное стекло смутно виднелась фигура сидящего мужчины. Машин в десять утра на стоянке было только три. «Пробраться туда с обрыва будет, пожалуй, безопаснее всего», — решил Уэдж. Стараясь не поднимать голову, он двинулся вдоль ограды, обогнул ее и оказался под нависавшим над обрывом ступенчатым дощатым настилом, который, по-видимому, служил владельцем участка общей террасой. Щель между досками позволила ему определить седьмой, начиная от стоянки, особняк. Подтянувшись, Ролли перебросил свое тело во внутренний дворик. У кресла-качалки он на мгновение замер и осмотрелся. Вокруг ничто не выдавало присутствие человека. Состоятельные люди привыкли платить хорошие деньги за то, чтобы жизнь их оставалась скрыта от чужих глаз. Террасу каждого особняка отделяла от соседей, увитая густой зеленью декоративная перегородка. Стеклянная дверь, что вела из внутреннего дворика на кухню, была заперта, однако справиться с примитивным запором не составило особого труда. После осторожных манипуляций ни алюминиевая пластина, ни механизм под ней ничуть не пострадали. Перед тем, как войти, Роли оглянулся. Это был самый ответственный момент, ведь дом почти наверняка оборудован сигнализацией. Поскольку хозяина нет, система скорее всего включена. Что произойдет, если открыть дверь? Замигает у охраны индикатор или же раздастся вой сирены? Роли сделал глубокий выдох и потянул прозрачную створку на себя. Сирены не прозвучало. Окинув мимолетным взглядом установленную над дверью телекамеру, он шагнул внутрь. В домике у ворот тихо прозвучал зуммер. Уиллис, охранник, повернул голову к пульту. В крохотной ячейке под номером семь вспыхнул ярко-красный огонек светодиода. Ага, особняк миссис Ли Бут. Ничего, сейчас погаснет. Рассеянная хозяйка поднимает такую тревогу не менее трех раз в месяц. Как, впрочем, и ее соседи. Сверившись с журналом, Уиллис отметил, что миссис Буд покинула дом в 9.15. Однако у нее довольно часто остаются на ночь гости, преимущественно мужчины. Сейчас же к ней приехал племянник. Прошло 45 секунд, ячейка по-прежнему светилась красным. Странно, подумал Уиллис, и тут же себя успокоил: обойдемся без паники. Люди здесь живут за надежной оградой. «Дома охраняют круглосуточно. На сигнализацию они просто не обращают внимания». Протянув руку к телефону, он набрал номер миссис Лейбут. В трубке зазвучали долгие гудки. Уиллис опустил ее на рычаг, ткнул пальцем в кнопку вызова полиции, достал из ящика стола ключ с биркой номер семь и быстрым шагом направился к особняку, на ходу расстегивая кобуру. Ролли Уэдж стремительно нырнул в домик охранника. Ящик все еще был выдвинут из стола. Ролли опустил в карман брюк кожаный мешочек под номером 7, после секундного размышления добавил к нему мешочки 8 и 13 вместе с листком кодов сигнализации. «Пусть копы ломают головы».